Завещание великого предка. Как свидетельствуют священные книги Востока, Рама сделался распорядителем Индии и духовным царем земли, благодаря своей духовной силе, гению и доброте. Жрецы, короли и народы преклонялись перед ним, как перед небесным благодетелем. Под знаменем Овна ученики его широко распространяли арийский закон,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 Великий предок превратился в яму, судью мертвых, в индусского гермеса,